Если он заподол ей уцепится, всегда его стряхивает. Говорит, не может его голову розового хвоста видеть, морды с хоботком. И не нравится ей, что пальчики у него тоже розовые, детские. Будто в ее молодости звери эти совсем другие были. Ну, мало ли что раньше было. Они будь коти, кто бы им столько мышей ловил. И откуда бы они брали салы для свечек. А Бенедикт его любит. Потянешь ему палец, он обхватит ручонками и мурлычет.